Глава 77 Пришла в себя я от прикосновения прохладной руки ко лбу. Аарон помогал мне сесть. С другой стороны Зайдан приводил в чувство Мелису. Фарадобль, ставший духом, парил рядом с Фалька. Тело ректора лежало недалеко от нас, также в беспамятстве. Заметив мой взгляд, дух пояснил. Мы его попозже приведем в себя. Чтобы не объяснять лишний раз, Что тут произошло? Под моим боком устроились веник и гремлин. Костик выглядел прекрасно. Видимо, только на живых так сильно подействовала магия. И лишь нам, сестрой, досталось. Что с порталом? Я его закрыл. Когда вы провели ритуал, тьма вернулась. Не сразу, но я смог подчинить ее. Если бы не задумка Фалька, точно бы не справился. «Скажи классно!» «Да», — хвастливо произнес парень. В моем роду говорили о том, что можно подчинить себе любую магию, увеличить резерв. Ходили слухи, что предок откуда-то знал этот ритуал. Правда, он давно уже не с нами, это мой прапрапрадед. Но этот ритуал он наказал сохранить потомкам. До меня он дошел случайно. Представляете, мои родственники пытались его повторить, но ни у кого не получилось. Я и сам-то не верил, но, оказалось, работает. Фалька говорил очень воодушевленно, и я простила ему небольшую оговорку о том, что кроме его предка никто не мог этого повторить. Кажется, наша жизнь была спасена чудом, не иначе. Все целы. К нам подошел Зейдан, и Аарон поднялся, чтобы пожать ему руку. «Прости, что сомневался в тебе». Между братьями все еще была неловкость. Но теперь она сходила на нет. «Ну что, пора наказать всех виновных и начинать новый учебный день в академии», — мстительно проговорил Фародобль и посмотрел на Матео и Мелиссу. «У меня иммунитет, вы обещали», — важно заявила девушка. «Отлично. Обещали они. А я такого обещания не давал», — произнес Аарон и шагнул к ней. Так и знала, что это понадобится, вздохнула девушка и топнула ногой. Прямо под ней засветилась руна. «Взываю к равновесию и справедливости», произнесла девушка, улыбнувшись. И тут же руна засветилась. «Кто взывал ко мне?» произнес знакомый голос. И перед нами появился мужчина. Я заключила сделку. Помощь в обмен на неприкосновенность. «А теперь они пытаются ее нарушить», — слегка ошарашенно произнесла Мелиса. «Видимо, девушка не думала, что перед ней появится Джин. Да, я сразу узнала его и забеспокоилась. Непонятно, на чьей он будет в стороне». «Чую, пахнет ложью», — задумчиво проговорил Хранитель Времени. «Но раз меня призвали, я расставлю по своим местам». Белый туман пополз к милисе и бессознательным Матео. Девушка попыталась убежать, но куда там. Зайдан дернулся к ней, но перед ним возникла невидимая стена. Туман накрыл Мелиссу и Матео с головой. А когда рассосался, Рохаса не было. «Парня я заберу с собой. Пройдет у меня пару испытаний. Станет как шелковым. А затем, когда его душа очистится, я отправлю его на перерождение». Она же, Мели, стояла на том же месте, но в ее глазах была пелена. Сделка действительно была, и вы не можете наказать ее, но она совершила ошибку и в другом времени. Я заберу ее память. Девушка начнет все с чистого листа, но в прошлом. Там как раз есть место для перевоспитания. В храме одной из богинь. Кстати, магии у нее тоже больше не будет. Она использовала ее во зло, а значит, недостойна. Я дернулась, но Аран сжал мои пальцы. Раз Мелиса призвала Джина ему и выносить ей приговор. В прошлой жизни мы были сестрами, но в этой нас уже ничто не связывает. Мы рождены разными родителями, хоть и похожи. Храм так храм, пусть перевоспитывают. Возможно, это будет для нее не только наказанием, но и благословением. С чистого листа порой начинать гораздо легче. Если у Мелисы не будет воспоминаний, кто знает, какой станет ее жизнь. Но я об этом точно не узнаю. Остался один вопрос. Что делать с петлей времени? Ваш друг открыл ее в прошлом. И я могу отправить туда твою сестру на перевоспитание. Но закрыть ее тоже нужно в прошлом. Что-то в голосе Джина меня смутило. Ты, Вася. «Можешь также отправиться на тысячу лет назад к своей семье». «Джин, ты хочешь, чтобы Василиса закрыла петлю, которая болтается в прошлом?» «Наверняка у тебя свои мотивы. Хватит уловок. Говори прямо!» Разозлился Аарон. «Я просто предлагаю. Есть возможность начать все там, где и закончилось. Только вернуться могут те, с кого все начиналось. Ваши друзья останутся тут». И он кивнул на духа Гремляной Веника. Получается, я, Аарон, Зайдан и Мелиса окажемся в прошлом, на той же точке, где все рухнуло, но ничего уже не случится. Вы просто будете мирно доживать отнятую вас жизнь. Такой щедрый подарок я делаю нечасто, признался Джин. Я бы оставил вас здесь, но петля там в прошлом образовался такой же портал, что был здесь. «Уйти и бросить всех? Фалька, Фарадобля и малышей? Что с ними будет?» «Я не пойду», — тихо ответила я. «Там твоя семья, подумай хорошенько». «Для них тысячу лет назад я уже умерла, да и я родилась в другом мире и помню своих родителей. Я не смогу воспринимать ту семью, как и раньше. Но если ты сможешь забрать их воспоминания о моей смерти и боли...» Не переживай, они забудут о детях, что у них были, а скоро судьба вновь осчастливит их. Но петлю надо закрыть, и это должен сделать кто-то из вас троих. Я закрою, вызвался Зидан. Нет, что за глупость. Джин может сам закрыть ее. Не понимаю, для чего он это все затеял, взвился Аарон. Он хранитель времени. Увы, у всего есть своя цель: ни время ни место. «Раскрывать мне свою. «Я пойду, Аарон. Ты же сам слышал. Кто-то должен пойти. Тем более...» Он бросил взгляд на мою сестру. «Она останется без семьи и памяти. Кто-то должен будет за ней присмотреть». «Надо обдумать все, заупрямился Аарон. «Времени нет. Но я могу подождать немного, пока вы поговорите», — улыбнулся Джин. Аарон и Зейдан отошли от нас на расстояние. Я видела, как жестикулируют мужчины, как темный пытается в чем-то убедить брата, и как утихает их спор. Мне казалось, что теперь мужчины говорили о чем-то личном. Беседовали братья около получаса, а в конце крепко обнялись и вернулись к нам. Я все еще не одобряю этот поступок и думаю, что Джин что-то задумал, процедил Аарон. Зайдан же подошел попрощаться с каждым из нас меня он крепко обнял на прощение Прости, что заперли тебя Прости что не доверяли пустяки вы пытались спасти нас всех я бы так же поступил на ваше месте. Спасибо Зайдан уходил, подмигнув на прощение. Он не взял с собой вещей, лишь окинул взглядом академию и исчез в золотистом сиянии вместе с милисой. А джин еще задержался недолго. Вася Аран к нам спешил Гидеон. «Родные мои! Живые!» «Проклятие снято!» — обрадовался Фалька. За Гидеоном недовольно семенила лапочка. «Только не говорите, что пока я обшаривала подземелья, то пропустила все самое интересное!» Уперла руки в бока любимица духа. «Кстати, вашему другу полагается награда!» — заявил Джин и посмотрел на фародобля. «Награда?» — удивился тот. Но девочка заранее нарисовала два знака, а руны равновесия и справедливости учитывают все благие дела. Ты готов был пожертвовать своим существованием ради спасения других? По руне справедливости я верну тебе жизнь. А вот руна равновесия даст тебе награду. Только учти, она должна быть равновесной. «Значит, я получу жизнь?» Хищно произнес дух. «Равновесие, говоришь?» А пусть тогда и Гидеон станет живым. — Я? Ты чего это удумал, дух? — возмутился Гидеон, но его уже никто не слышал. Принято. Джин щелкнул пальцами, и два золотых вихря накрыли вечных соперников. Когда вихрь исчез, перед нами стояли два незнакомца. Оба высокие, среднего возраста, но взъерошенные и слегка испуганные. — Мать моя женщина! Сработала? — воскликнул Фарадобль. «Ну и зачем ты это сделал?» — растерянно пробормотал Гидеон, который уже совсем не напоминал скелет. «Ну как же? Должны ведь мы решить наш спор. А как это делать, если я вновь живой, а ты нечисть проклятая?» Пока эти двое ощупывали себя, не веря, что им дан второй шанс, Джин обратил свое внимание на нас. «Всему свое время», — таинственно проговорил он, смотря на напряженного Аарона. Приятно было с вами познакомиться, смертная, прогрохотал он и также исчез, а над Академией поднималось солнце, и начинался новый день.